Глава 17. Виола я постучала в дверь кабинета без таблички. По пути к северной башне я успела успокоиться, и сейчас на моем лице была лишь маска равнодушия. Профессор Норт и господин Дознаватель ждали меня внутри. Я сдержанно поприветствовала их и присела на краешек гостевого стула. В руках я все еще держала свою замаскированную юбку. На правах хозяина первым заговорил Дэниел. По его непроницаемому виду невозможно было предположить, что всего пять минут назад он держал меня в объятиях, вальсируя посреди волшебного леса. Стало горько. «Мисс Барнс, не желаете кофе?» «А мне ты кофе не собираешься предложить?» — вклинился господин дознаватель. «Интересно, он всегда такой колючий или только рядом с братом?» «Тебе, Морган, я просто налью чашку. Не помню, чтобы ты когда-либо отказывался». Дэниел подошел к столику, который стоял у книжного шкафа, и принялся звенеть посудой. Похоже, в этот раз он приготовил кофе, если не сам, то с минимальным использованием магии. Спустя пару минут он поставил на стол три чашки. После всего, что произошло вчера, я была на грани опустошения, а сегодняшний разговор стал последней каплей. На душе растекалась беспросветная тяжелая тоска. Господин-дознаватель первым сделал глоток, откинулся на спинку стула и, с интересом взглянув на меня, спросил. «Виола, что там у вас за очередной рулон тряпок? Только не говорите, что это опять одежда». Добродушно усмехнулся он. Щеки загорелись. Я поправила воротничок рубашки и ответила. «Именно она. Сегодня я расскажу, как она здесь оказалась». Я бросила сверток на стул у стены, перегнувшись через подлокотник. Он развернулся, и юбка оказалась на виду, но мне было все равно. Затем взяла свою чашку, обхватив ее ладонями. Если можно выпить кофе, значит, все не так уж и плохо, да? Не уверен, что хочу слушать о ваших очередных приключениях с моим братом. Боюсь, что именно о них нам и придется сегодня поговорить. Но не надейтесь, там не будет ничего непристойного. Мой рассказ о том, как я сбежала с бала, проникла в морг и встретила там Итана. Занял не больше пяти минут. Про то, что случилось после, я умолчала. Йола, ваша привязанность к моргу понятна, но зачем вламываться туда ночью?» — спросил господин-дознаватель своим привычным снисходительно-ехидным тоном. «Мисс Барнс не смогла унять свое любопытство, нестерпимо желая ознакомиться с отчетом патолога», — ответил за меня Дэниел. Он снова засыпал в кофе 20 ложек сахара и, кажется, искренне наслаждался этим вкусом. Господин дознаватель присвистнул. «То есть это буквально проникновение со взломом? Дэниел, позволь уточнить, по какой причине ты не арестовал мисс Барнс?» «Назовем это личным суждением». «И кто из вас сжег морг?» «Никто. Это был Керинг». «Еще интереснее». Морган закинул ногу на ногу и поставил пустую чашку обратно на стол в миг он стал серьезным и собранным таким я видела его лишь на месте преступлений кажется в нем уживались две личности веселый повеса любящий джаз и танцы и холодный профессиональный дознаватель от цепкого взгляда которого не ускользнет ни единая деталь зачем Кюрингу сжигать морг в отличие от Виола, он там находился вполне легально не думаю что он сделал это специально Во время нашей борьбы он призвал черный огонь. Скорее всего, он вышел из-под контроля. Все замолчали. Я с содроганием сердца вспоминала, как увидела дрожащие ослепительно черное пламя на кончиках пальцев Итана. Его ни с чем не спутаешь, даже если раньше читала о таком только в книгах. Господин дознаватель постукивал пальцами по подлокотнику, размышляя вслух. «Выходит, Итан психопат, причем магически одаренный». У меня получилось призвать «Черное пламя» лишь раз, и то в разгар серьезной заварушки. Он резко прекратил отстукивать только ему известный ритм, цепляясь за подлокотник. Если я правильно помню, в его личном деле указан средний уровень магических способностей. «Черный огонь» — это уже критическая отметка. Годы обучения, обязательная служба в определенных департаментах, полный набор радостей, к Риму, путь заказан. Дэниел невесело усмехнулся. Все знали про обязательную службу магически одаренных, но то, что нельзя даже выбрать род деятельности, поражало. Интересно, выбор профессии братьев связан с их собственными амбициями или за ними стоит требование закона? Господин дознаватель элегантно потянулся и заглянул в чашку. Пусто. Он вздохнул с легкой театральностью, покачал головой и провел по фарфору указательным пальцем. Внутри заклубился темно серый искрящийся туман. Через пару секунд он испарился, оставив после себя темную гладь кофе. «Подытоживай ваши ночные приключения. Мисс Барнс вломилась в морг, но дело мы на нее не заводим. Из-за этого мы закрываем глаза на шалости Кёринга с черным пламенем, верно?» Привычный саркастический тон, холодный, почти как у брата. «Мне стало не по себе». Что если они передумают и решат завести на меня дело? Поджог морга — это серьезное преступление. Уверена, что им важно найти виновных как можно скорее». На Дэниела ничуть не повлиял тон брата, и он спокойно ответил. «Да, все так». «Братишка, поздравляю. Наконец-то ты отступаешь от буквы закона. Давно пора попробовать вкус свободы». Господин дознаватель отсалютовал брату чашкой. Тот поморщился. Теперь настала его очередь включить свой пронзительный ледяной тон. Уверена, что он припасен для самых прожжённых преступников. «Морган, на все есть причины. В конце концов, я не хочу, чтобы сгорело здание юстиции, ведь теперь Виоле нужен отчет дознавателей, и кто знает, на что она пойдет, чтобы добыть его». «Вот сутулый, дохлый гоблин. А без обвинений нельзя было обойтись?» Господин-дознаватель захохотал так громко, что чашка дернулась, и во все стороны полетели брызги кофе, оставляя мелкие пятна на его рубашке. Он нахмурился, достал из кармана белоснежный носовой платок и принялся оттирать их. Стараясь не отвлекаться от своего дела, он раздраженно спросил. «Виола, на кой вам сдался этот отчет? Откуда такая уверенность, что эти убийства связаны?» «Настал мой звездный час». Улыбка невольно появилась на лице. Эти аргументы я готовила все утро. Во-первых, положение тел. Одинаковые позы, нет следов борьбы. Во-вторых, оба задохнулись. В одном случае перьями, в другом кофе. Вопрос, как именно произошло убийство. Мое предположение — чары переноса. В гостинице они применялись. Теперь мне нужно проверить отчет по убийству или чтобы узнать, какие чары использовали в кофейне. Все это я выпалила на одном дыхании. Во рту пересохло, но я продолжила, не прерываясь. Если преступник воспользовался чарами переноса, то способ убийства может связать эти два дела воедино. Проблема заключается лишь в том, что общего мотива я не вижу. Закончила я и теперь спокойно допила свой кофе. Кажется, это триумф. Мы рассматривали эту версию, без особого энтузиазма заметил Морган. И да, мы не ста несмышленых щенков. Все-таки не первый день работаем. Проверили. Ни общих друзей, ни деловых пересечений. Разве что оба жили в хоршаме. Он поставил чашку и хмуро посмотрел на оставшиеся пятны кофе на рукаве. Если его так беспокоит чистота, мог бы выучить пару бытовых заклинаний. Может, какой турист выпил невкусный кофе у Илли, остался недоволен ночевкой в густиных потрохах и решил отомстить. «Больше версий нет», — пожал плечами господин дознаватель. «Звучит безумно». Я зябко повела плечами и покрепче запахнула полы блейзера. «Безумец? Возможно. Но методичный и очень опасный. Настолько, что, убив двоих, сумел замести следы так, что у нас нет ни единой улики». Дэниел скрестил руки и откинулся на спинку стула. Глаза прищурены, губы сжаты. Скорее всего, он умело маскирует свое истинное лицо. «Еще не забывайте, что он маг», — добавила я. «Если с кофе еще понятно, то набить перьями дыхательные пути без магии не получится». «Круг поисков сужается, но не сильно», — пожал плечами Морган. «Кофейни или находится через дорогу от Академии. Сколько магов заходило туда перекусить между лекциями? Кстати, о перекусе. Дэн, организуй нам сэндвичи каких-нибудь. От этих подпольных детективных интриг я уже проголодался. Дэниел раскрыл ладонь, и на кончиках пальцев замерцала магия. Серый туман с искрами ярко-голубого света накрыл столик-тележку, где стоял кофейник. Через мгновение дымка рассеялась, и на ее месте появилось несколько разноуровневых блюд с закусками. Небольшие сэндвичи, тарталетки, нарезанные фрукты, чего там только не было. Морган не стал дожидаться приглашения и сам прикатил тележку с едой. Пока он ее вез, посуда на ней тихонько позвякивала. Локтем он отодвинул в сторону кипу бумаг, лежащую на столе господина прокурора, и переставил тарелки на освободившееся место. «Почему мне не дают доступ к ресторациям из рабочего кабинета?» — заворчал Морган, принявшись за первый сэндвич. «Я думала, господин прокурор наколдовал все эти закуски» оказывается он просто их перенес не дорос еще к моему удивлению оба рассмеялись вкусная еда положительно повлияла на настроение царившее в кабинете решив этим воспользоваться я вернулась к обсуждению убийств что насчет гостиницы постояльцев и прочих посетителей там определенно меньше чем в кофейне хозяин наверняка вел учет учет он конечно вел даже два Один для налогов, другой для дела. Приказчик сначала мялся, потом сдал все, что было. Господин-дознаватель потянулся к блюдцу с десертами, но, передумав, взял еще один сэндвич, на этот раз с лосотем. У меня же аппетита не было, собственно, как и всегда, когда я волновалась. Нашли что-нибудь интересное? Интересного много, но мало относящегося к делу. Несколько неверных жен и мужей, пара сходок представителей преступного мира, Одна тайная встреча с создателем, ехидно перечислил господин дознаватель. Я закатила глаза, он сегодня не уймется. Там было мое имя? Нет, только вашего брата. Вымышленное, конечно. Еще более интересно, что он использовал его несколько раз. Он внимательно посмотрел на меня. Тут я ни при чем. Ух, ее насыщенная личная жизнь. К нам домой он своих дам не водит. Ожидаемо, что у него есть проверенная гостиница, где умеют хранить секреты. Две пары глаз уставились на меня с ярко выраженным сомнением, но я продолжила. «Вы можете показать нам эти учетные книги? Хью вполне может знать кого-то из постояльцев». Господин прокурор долго смотрел на меня, но, наконец, принял решение. «Мисс Барнс, если вы согласны на печать неразглашение, то мы покажем вам документы по делу Илли». Правила такие. Работа с важными бумагами только в моем кабинете. Кроме заметок выносить ничего нельзя. Я была настолько ошеломлена свалившейся на меня удачей, что смогла только кивнуть. Дэниел поднялся из-за стола со словами. «Когда подойдите и будьте добры вашу руку». И сердце не удержалась я. Проклятое чувство юмора порой опережало здравый смысл, И слова вылетали, прежде чем я успевала их как следует обдумать. Нет, сердце можете оставить при себе, отстраненно ответил Дэниел своим типичным серьезным тоном. Мы встали друг напротив друга. Он держал мою ладонь, а я внезапно поняла, сейчас все изменится, и я стану частью расследования. По-настоящему. Дэниел взял меня за руку и переплел пальцы. Мои губ коснулся горячий воздух, плотный и вязкий. Он запечатал их, будто горячей смолой. Я чувствовала, как лопались пузырьки кипящей жидкости. Наверное, на моём лице отразился ужас, потому что он нежно сжал мою ладонь, поглаживая большим пальцем и успокаивая. Наконец он отпустил меня. Непроизвольно руки потянулись к рту, ощупывая его в поисках повреждений. Я ожидала почувствовать твердую корку обожженной плоти, но нет. Абсолютно обычные и полностью целые губы. Ну, может, чуть припухшие, как после страстных поцелуев. У меня вырвался облегченный вздох. На этом все. Завтра жду вас с братом к пяти. Не опаздывайте. Позади меня открылся портал прямо в входной двери нашего дома в барсучьем тупичке. Оттуда доносился шум улицы, контрастирующий с почти абсолютной тишиной кабинета. Я шагнула на порог, а на губах все еще пульсировал жар ошеломляющего заклинания.